Исчезновение Вселенной Закройте глаза, постарайтесь максимально расслабить аккомодационные и глазодвигательные мышцы. Легко надавите подушечками пальцев на глазные яблоки, затем отпустите. Внушите себе, что Вселенная исчезла, и орган зрения теперь бесполезен. Затем с глубоким выдохом откройте глаза и посмотрите на вещи как бы заново. Упражнение хорошо тренирует глазные мышцы и улучшает аккомодацию хрусталика. Мигающая вселенная. Быстро моргайте глазами, наблюдая мигающую вселенную. Затем прищурьте глаза, смотрите на мир из-под полуприкрытых век. Упражнение способствует возбуждению своеобразной вибрации глаз, очень мелких непроизвольных движений глаз с частотой около 70 раз в секунду а также стимулирует работу нервов сетчатки и слезной железы. Слезная жидкость не только постоянно увлажняет роговицу, но и дезинфицирует глаз, защищает его от инфекций. Качающаяся Вселенная Совершайте колебательные движения глазными яблоками вправо-влево, затем вверх-вниз. Наблюдайте маятникообразные колебания видимой Вселенной. Упражнение хорошо тренирует глазные мышцы, стимулирует работу сетчатки, улучшает зрение. Вращающаяся вселенная. Вращайте глазами по часовой стрелке и в противоположном направлении. Наблюдайте вращение видимой вселенной. Упражнение способствует расслаблению напряженных мышц, помогая таким образом глазам лучше сфокусироваться. Созерцание бесконечности. Мысленно обратите взор в себя, затем направьте его в бесконечность. Взгляд пронзает пространство, ничего не видя перед собой. Упражнение расслабляет глаза, а также помогает избавиться от привычки пристально всматриваться, которая приводит к их перенапряжению. Созерцание кругов внимания Сконцентрируйте свой взгляд на малом круге внимания. Часы на руке, картина на стене, ваза на столе. Затем переведите взгляд на средний круг – машина за окном, гараж, дом, дерево – и на большой круг – водонапорная башня вдали, корабль на горизонте, летящий самолет, яркие звезды, луна, солнце. Перебрасывайте свое внимание с одного круга на другой, чередуйте последовательность созерцания по своему усмотрению. Упражнение направлено на тренировку фокусировки, подвижности и концентрации зрения. Обеспечивает психофизиологический отдых за счет переключения зрительного внимания, дополнительно развивает наблюдательность.